К этому времени Гатрюш стал меньше пить. Он только что оправился от первого приступа болезни печени, который давно тлела в насквозь проспиртованной крови кирпичным румянцем, красившей его скулы. Целую неделю Гатрюшу терзали такие раздирающие боли в боку и желудке, что волей-неволей ему пришлось призадуматься. Он преисполнился благих намерений, и его мысли о будущем окрасились в сентиментальные тона. «Придется разбавить жизнь водичкой, иначе и в ящик сыграть недолго», — думал он. Ворочая сбоку на бок в постели, корчится, поджимая колени, чтобы уменьшить боль, он оглядывал стены своего чулана, куда приходил ночью, чтобы протрезвиться или поспать, откуда удирал, едва рассветало, и думал о том, что пора остепениться». Он думал о комнате, где вместе с ним поселится женщина, которая будет его кормить вкусным горячим супом, ухаживать за ним, если он заболеет, штопать носки, чинить белье, удерживать его от пьянства. Словом, женщина, которая не только устроит ему настоящую семейную жизнь, но и вдобавок ко всему не будет дурехой, сумеет понять его, посмеяться вместе с ним. Долго искать не приходилось, такой женщиной была Жарменина. У нее должен быть кругленький капиталец, сбережения, сделанные за годы службы у старой девы. Если прибавить к этому его собственный заработок, то они заживут отлично, в свое удовольствие. Гатрюш не сомневался в согласии Жермени. Он заранее был уверен в том, что она примет его предложение, а если начнет колебаться, он мигом уговорит ее, пообещав в конце концов жениться на ней. Когда однажды в понедельник Жермени пришла к нему... Он ей все изложил. «Слушай, Жермени, что ты скажешь на такой план? Хорошенькая комната, не такая, как этот ящик. Настоящая комната с уборной на Монмартре, два окна и все прочее. На улице императора, с таким видом из окон, что англичанин пять тысяч франков не пожалел бы, лишь бы увести его с собой». Словом, этакое гнездышко, где можно просидеть целый день и не соскучиться. Потому что, скажу тебе по совести, мне надоело переезжать с места на место и менять одних клопов на других. К тому же, какой интерес жить в и всегда одному. Друзья — это не то. Они слетаются, как мухи на мед, когда платишь за выпивку, а потом будь здоров. Прежде всего, я больше не хочу пить. Вот ей-богу не хочу, ты сама увидишь. Мне вовсе не интересно тратить деньги на то, чтобы подохнуть раньше времени. Отнюдь ни в коем случае. Надо поберечь свое брюхо. Все эти дни мне казалось, что я съел кучу штопоров. На тот свет мне что-то не хочется. Поэтому я думал, думал, и вот что придумал. Сделаю-ка я предложение Жармини. «Прикуплю немного мебели. У тебя в комнате тоже, наверное, что-нибудь есть? Ты знаешь, я не бездельник, на все руки мастер. И потом, не всегда же работать на других. Откроем и свою ресторацию. Если у тебя кое-что отложено в чулке, тоже неплохо. Мы устроимся вместе, как полагается, а когда-нибудь заглянем их господину мэру. Что ты скажешь на это, Цыпочка? Неплохо придумано, правда?» и ты сможешь отдохнуть от старухи и пожить со своим дорогим старичком Гатрюшем. Жермени, слушавшая Гатрюша, приблизив к нему лицо и опершись подбородком на ладонь, откинулась назад и пронзительно захохотала. «Так ты думаешь, ты говоришь, ты думаешь, что я уйду от нее, от барышни? Ты вправду так думаешь? Ну и дурак же ты! Пусть у тебя будут миллионы!» Пусть ты будешь весь в золоте, понимаешь, весь с головы до ног. Ну Но и комедия. Барышня, ты, значит, не знаешь, я тебе не говорила, чтобы она умерла, и глаза ей закрыли не эти руки. Нет, ты вправду так думаешь? Видишь ли, я считал, судя по твоему обхождению, мне казалось, что ты все-таки больше дорожешь мной, в общем, что ты любишь меня». — пробормотал маляр, смущенный беспощадной, шипящей иронией Жермени. «Ах так! Ты к тому же еще думал, что я тебя люблю!» Словно стараясь вырвать в эту минуту из сердца чувство, которое жгло ее с она продолжала. «Да, ты прав, я тебя люблю. Люблю так, как ты любишь меня, а не больше. Понятно? Люблю, потому что ты под рукой, потому что это удобно. Я привыкла к тебе, как к старому платью, с которым никак не расстанешься». «Вот как я тебя люблю. А за что мне любить тебя иначе? Ты или другой, какая мне разница? Скажи на милость. Чем ты для меня отличаешься от всех остальных? Ну, хорошо, ты взял меня. Дальше что? По-твоему, этого достаточно, чтобы я тебя полюбила? Что ты сделал такого, чтобы привязать меня к себе? Объясни мне, пожалуйста. Пожертвовали ради меня хоть одной рюмкой водки?» Пожалел ли меня вот настолько, когда я под твоей дверью метила грязь и снег и могла насмерть простудиться? Ладно уж, а какими словами меня очистили, какими помоями обливали? Словно огнем жгли. Меня оскорбляли, пока я тебя ждала, а тебе было наплевать. Я уже давно хочу высказать тебе все, что у меня накипело. «Нет, погоди», — добавила она со злобной улыбкой, — Ты, может, думаешь, что свен меня с ума своей красотой, кудрями, которые все повылезли, этой вот рожей? Как бы не так. Я взяла тебя, да, я взяла бы первого встречного. У меня бывают такие дни, когда мне нужно. Я тогда ничего не соображаю и не вижу. Это уже не я тогда. Я взяла тебя потому, что было жарко, вот и все. Она на секунду умолкла. «Выкладывай все подряд», — сказал Гатрюш. «Разделывай меня под орех, не стесняйся, пока ты еще здесь». «Ты думал, я завезу от восторга, что буду с тобой?» «Наверное, говорил себе, вот обрадуется дуреха. А уж если я пообещаю жениться на ней, она тут же оставит свое место, бросит хозяйку. Подумать только, барышню! Барышню, у которой кроме меня никого нет, ты ведь знаешь». А, впрочем, ты и не понял бы. Барышня для меня — все. После смерти матери у нее одной нашла я ласку, нашла заботу. Кто еще спрашивал, когда мне было тяжело на сердце? Тебе тяжело? Или когда я болела? Ты больна? Никто. Только она ухаживала за мной, заботилась обо мне. Ты называешь любовью то, что было у нас с тобой. Барышня, вот кто меня любит. Да, любит. И теперь я умираю из-за этого, из-за того, что стал такой потаскухой, такой...» Она произнесла слово. «Из-за того, что обманываю ее, краду ее любовь, позволяю относиться ко мне, точно я ее дочь, я... я... если она когда-нибудь узнает, будь спокоен, тогда все будет кончено. Уж я-то не побоюсь выброситься с шестого этажа, вот тебе святой крест». Что говорить, ты ведь не мое сердце, не моя жизнь, ты только мое удовольствие. А был у меня один, уж не знаю, любила ли я его. Меня на части разрезали бы за него, и я не застонала бы. Он был моим несчастьем. И при этом, понимаешь ли, в самый разгар, когда я не дышала, если он не хотел, когда с ума по нему сходила, когда смолчала бы, если бы он наступил мне на живот, так вот, даже тогда заболей, барышня, помани она меня пальчиком, я и то прибежала бы. Да, для нее я бросила бы даже его. Можешь мне поверить, что бросила бы.